ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ ПЕСКИ И ПАМЯТНИК ГЛАВА ПЕРВАЯ Лыж не знал никаких научных терминов и выражений. Не запоминал их. Там, где образованные люди сказали бы, «Данные факты вызывают у меня цепь непредвиденных ассоциаций», Млыш изъяснялся проще. «В голове опять завязочки». В тот день особых завязочек не было. Ну, подумаешь, встретил парня Валерия, студент, кажется, с которым у них стыковка насчет песков. Что особенного, если у людей случаются одинаковые сны, тем более что, в общем-то, и не сны это... А на белобрысого мальчишку по имени Грин Лыж сперва не обратил внимания, решил, что это новичок из отряда сестриц командирши. И лишь в сумерках, когда летел домой, что-то щелкнуло в мозгах у Лыша. Он в один миг понял, нет, почуял, нервами ощутил, что-то здесь есть. Какая-то завязка, где в одном узелке Валерий, Грин, он, то есть Лыж и страны рассеянное в вечернем воздухе беспокойство. Это требовало разгадки. Прискакав домой, Лыш сживал круто посоленную горбушку, запил молоком из холодильника и сел на табуретке в позе размышляющего йога. Он и правда размышлял. Мама сказала, «Почему не поужинаешь по-человечески? На плите гречка и сосиски». «Не-а, пусть Гретхен их ест, но она тоже не будет, бережет фигуру». «Только мои нервы никто не бережет», — пожаловалась мама. «Кстати, где эта особа?» «Грета унцвета шпациран, доложил лыж, который в третьем классе начал изучать немецкий язык. «Позвони ей, пусть немедленно идет домой, иначе я не знаю, что сделаю». Лыж выволок из кармана, похожий на мыльницу-мобильник. «Генриета, мама сказала, что если сию минуту не придешь, она оторвет тебе голову». «Не говорила я этого», — жалобно возмутилась мама. «Она не говорила, но оторвет». «Что? Ма, она сказала, что пока не пришла, оторви мне. Но я сейчас занят, я иду ночевать к Веткиным». Веткины были Света, Май и все их большое семейство. «Еще не легче. Зачем?» «Дела». «Только тебя там и не хватало. У них повернуться негде, шестеро детей». «Сейчас, наверное, даже больше. Нам повернуться есть где. Толь поле построили вигвам, Я лягу с ними». «Что это за дела на ночь глядя? Те, которые надо обсудить?» Скорее бы вернулся отец. Взялся бы за ваше воспитание». Отец по контракту работал на норвежской нефтяной платформе. И «Ему будет некогда. Ты заставишь его делать ремонт». «Тогда я сама в конце концов возьмусь». «Тебе тоже некогда. У тебя курсы». Ой, верно. Мне надо еще три английских страницы перевести. Лучше посмотри, Элик. Там сериал Бразильская теща. А страницы я тебе завтра переведу. Что? Ты знаешь английский? А что такого? сказал лыж. Когда ты успел? Ну, я не специально. Как-то само. То в информатории, то на Британском канале. Ну-ка, скажи что-нибудь по-английски. Лыж поморщил лоб и произнес фразу, из которой следовало, что сейчас ему пора убегать, а завтра он готов оказать любимой маме всяческую помощь. Произношение было ужасное, но по содержанию вроде бы все верно. «М -м, чудовище — простонала мама. «Почему же у тебя в школе-то одни тройки?» «Но там же не спрашивают английский. А таблицу умножения выучить все некогда. Да и зачем она, когда есть калькулятор?» «Ма, я поехал». На крыльце лыж тихонько свистнул. Тонконогий стул выбрался из кустов сирени и подскакал к ступеням. «Хороший мой Росик!» — шепнул ему лыж. «Ну давай, напрямую, через забор». В доме Веткиных светилось только одно окно, кстати, открытое. Лыж спрятал Росик за поленницу, подошел к окну. В большой комнате у выключенного телевизора сидели в одном обширном кресле «Май Света». Склонились над коробочкой Май. Лыж ногтем стукнул по стеклу. Это я. «Лесь!» — не оглядываясь, позвала Света. Лыж неуклюже, но проворно преодолел подоконник, по-турецки сел на половик перед креслом. Чего хочешь? Сказала Света. Чай с вареньем или сока? Ничего. Вздохнул Лыж. Тогда Май попросил. Лыж, скажи, гравитация зависит от напряжения хронополя?» поля? «Чего?» М «Ну, сила тяжести зависит от напряжения времени». «Конечно, а то как бы стулья летали». «Да, верно. А сколько стульев надо, чтобы удержать в воздухе миллион тонн?» себе. «Ну, а все-таки, — терпеливо сказал Май, — считать надо. Включи калькулятор. Вот. Мой росик поднимает меня и, может, еще двоих, таких же, как я. Это примерно 100 кг». «Миллион разделить на сто. Ты включил?» «Можно без калькулятора. Десять тысяч», — сказала Света. «Ну вот, тут надо полтайги на мебели извести», — обиделся за земную растительность лыж. «Да еще не всякий стол годится. Вам такое дело зачем?» «Май хочет соорудить всемирный храм. Это должен быть литой шар из стекла, метров сто диаметром. Человеческие души будут проникать в него, как свет, и сами делаться светлыми». «Угу, нехило», — отозвался лыж. Он уважал грандиозные проекты. «А зачем это? Антитяжесть-то?» «Потому что шар, храм, то есть, должен висеть в высоте», — слегка стесняясь, объяснил Май. «Где-нибудь над полем или над озером. Или над песками», — вставил лыж. Май и Света кивнули, решив, что он про обычную пустыню. «Да, если туда проведут дороги». — согласился Май. Лыше размышлял с полминуты. — А где взять столько стекла?